Терраса покачивалась на едва ощутимых волнах, доски поскрипывали, и во всех этих простых звуках и движениях Георгий почувствовал что-то такое необыкновенное и неведомое, словно он попал в другую жизнь. — Да так оно ведь и было. — Не ожидал? — спросил Вадим у него за спиной. «Строить здесь вообще-то запрещено, а старый дом продавать дураков среди соседей не отыскалось, вот и пришлось выкручиваться. Считается, что это не дом, а плав средства. так что на него запрет не распространяется, даже еще и лучше получилось», — добавил он. «У нас, знаешь, какие ураганы бывают? Только на воде и можно выдержать». Да мне вообще-то и не нравятся, какие в кармаге старые дома. Тяжелые, из камня, окошки, как бойницы. А у меня, видишь? Конечно, Георгий видел. Невозможно было не видеть этого света и покоя, этой простой красоты. Терраса выходила прямо в небольшую заводь, и заводь тоже вся. Состояла из света, из бесчисленных солнечных бликов на поверхности воды, прозрачной травы и прозрачных же из-за зимнего отсутствия листьев, неизвестных деревьев. — У вас очень хорошо, — сказал он, обернувшись к Вадиму. — Так поживешь здесь без меня? — спросил тот. — Как без вас? — растерялся Георгий. — Это очень просто. Поживи один, пока я по делам съезжу. — Ну зачем же? — пробормотал Георгий. — Я же... — Что ты же? — усмехнулся Вадим. — Ты на себя в зеркало давно смотрел? — Мне Сашка все уши про тебя по телефону прожужжал. — Такой он, мол, необыкновенный. И жизни в нем так много, да... Я ведь сам помню. — И где она теперь, твоя жизнь? Георгий молчал, не зная, что ответить. Он не ожидал, что Вадим так спокойно вспомнит о сыне. Как будто это была обычная болтовня по телефону, и как будто Саша тоже вот-вот приедет сюда. — Надолго вы уезжаете? — спросил он наконец. — На неделю. — Машину не водишь? — Нет. — Ну, автобус ходит, поезды да и пешком недалеко. Если продуктов не хватит или так, для настроения, до Монпелье полчаса езды. А Сан-Жиль вообще рядом, это наша ближайшая деревня. Там, кстати, кинотеатр хороший. Такой, знаешь, как Иллюзион на Котельнической. Мультиплекс, конечно, тоже есть, с попкорном, с блокбастерами, как положено, но мы с Сашкой в этот ездили. В общем, освоишься, — заключил он. Вадим уехал сразу же, как только они выгрузили из багажника пакеты с продуктами. Даже поесть не остался. Георгию показалось, потому что не хотел вести неизбежных за обедом разговоров. — Да, — вспомнил Вадим уже садясь в машину, — если что-нибудь понадобится, можешь к соседям обращаться. Я их предупредил. Как из дому выйдешь, так направо. — Как же я буду обращаться? — — смущенно пробормотал Георгий. — Я в языках полный дуб. — Это неправильно, — улыбнулся Вадим, — но ничего страшного. Разговорник возьми, в мансарде, кажется. А вообще-то соседка понятливая. Объяснитесь как-нибудь. Зовут мадам Бувье. Она зайдет, познакомитесь. — Даже и лучше дождись, пока зайдет. — Сам не ходи. А то они быков для кориды разводят, а это, сам понимаешь, серьезные животные. — Я думал, корида в Испании, — удивился Георгий. — Здесь тоже. Еще какая! Весь арль на улицах, когда быки бегут. Их ведь по провансальским правилам не убивают, только кокарду срывают, которая у них между рогов укреплена». — сказал Вадим, — и каждый может поучаствовать, нервы себе пощекотать. Людям адреналина не хватает, а быки черные, злые. К нам один от соседей забрел однажды. Какое-то легкое, едва уловимое и, наверное, счастливое воспоминание мелькнуло в его глазах. Через ров с водой переплыл и... Здрасте! Еле выгнали. — Но ты не бойся. Соседи с тех пор ров расширили и не хуже средневекового замка укрепили, так что быки больше не нападают. «Я не боюсь», — улыбнулся Георгий. «Вы не беспокойтесь, Вадим Евгеньевич, все будет в порядке». Проводив его, Георгий вернулся в дом. Несмотря на прозрачность и обилие окон, Он отлично прогрелся за те полчаса, которые занял Вадимов инструктаж. Видимо, система электрообогрева, которую тот тоже показал перед отъездом, была сделана очень толково. В просторном, занимающем почти весь первый этаж зале имелся еще и камин, но, похоже, предназначен он был не столько для обогрева, сколько так, для радости. Да и весь этот прозрачный дом на воде был выстроен для радости. Радости Георгий не чувствовал, полно ощущение покоя, которое охватило его сразу же, как только он вошел сюда, с каждой минутой усиливалось. Он обошел первый этаж, две небольшие спальни, кухоньку, из-под потолка которой свисали связки золотистого лука, а на полках стояло множество медных мисок, блюд, ступок, старинных кофемолок и кофеварок, еще каких-то неизвестных, но красивых и тоже явно старинных приспособлений. В мансарду вела лестница, похожая на стремянку. Георгий взобрался по ней и оказался в просторной комнате, все стены которые были заняты книжными стеллажами из светлого, некрашенного дерева. На стеллажах стояли книги на разных языках. С одной стороны стеллажи были пониже, и над ними висела длинная, на всю стену узкая картина. Георгий увидел ее сразу же, как только выглянул из люка в полу, и сразу почувствовал как дрогнуло у него сердце. Он знал об этой картине от Саши. Но одно дело знать, а другое — увидеть самому и увидеть уже без него. На картине, написанной в примитивистской манере и в неярких, серебристых, палевых тонах, было изображено множество людей — Впрочем, слово «множество» к ним совсем не подходило, потому что они были изображены не толпой, а каждый по отдельности. Один ловил рыбу в тихой заводе, точно такой же, как та, на которую выходила терраса дома, другой стрелял в летящую утку, третий вел в поводу кряжестую лошадку, четвертый собирал виноград, пятый — яблоки. Это длинная череда занятий, счастливых в своей нужности и глубокой жизненной правильности, завораживала, заставляла смотреть на картину долго и не отрываясь. Георгий и смотрел на картину, на широкий стол у окна на тетрадке, лежащей на столе, на фотографию, в светлой, как все в этом доме, деревянной рамке. На фотографии Саша сидел на белой лошади, точно такой же невысокой, кряжестой, какая изображена была на картине. А Вадим держал лошадь в поводу и улыбался такой улыбкой, которую даже невозможно было представить на его лице. И вдруг... В этой светлой Сашиной комнате, над которой была только крыша из плотной травы и неба, Георгий почувствовал, что впервые может думать о нем без боли. До сих пор Саша снился ему почти каждую ночь, и эти сны были так мучительны, что не могли даже считаться с нами в том привычном смысле, в котором сон воспринимается как отдых. От этих снов Георгий просыпался среди ночи весь в поту, с раскалывающейся головой, лихорадочной дрожью в теле и снова погружался во мрак, но уже не сна, а бессонного, никчемного бодрствования. Надо было, конечно, пить снотворное, которое специально для таких случаев оставил ему Полинин брат, но он не мог этого делать. Казалось почему-то, что такое трусливое бегство от воспоминаний бесчестно по отношению к Саше. И вот теперь уже больше часа, неподвижно сидя на полу в Сашиной комнате, И, глядя то на картину, то на его фотографию, Георгий думал о нем не то чтобы спокойно, а как-то ясно, долго, подробно. И чувствовал, как раскрывается, наполняется жизнью сердце, живой, огромной, жизнью, которая властно занимает в нем то место, где раньше была только тупая боль. Как это произошло? Почему? Он не понимал, да и не пытался понять. Что-то началось в нем с той самой минуты, когда он увидел дом на воде, и это что-то... Наполняла его теперь, словно бы не снаружи, а изнутри, и он чувствовал себя так, как будто сейчас оторвется от земли и полетит куда-то, переполненный жизнью.